компрессы, тампоны, накладки. Рецепт приготовления чесночных компрессов я узнал от фитотерапевта Лалиты Томас. Они хорошо помогают при открытых ожогах и ранах, порезах, трещинах на коже, укусах, царапинах и других подобных повреждениях. Для приготовления накладки, компресса нужно смешать равное количество чеснока Мирры и порошка из смолы вяза. Затем добавить меда, сока алоэ, глицерина или кленового сиропа до получения пастообразной массы. Полученную пасту накладывать на больное место. Она хорошо помогает при солнечных ожогах и общем воспалении.